Глава 101, повествующая о том, как лунной ночью в саду роскошных зрелищ была встревожена одинокая душа, и как в кумир не осыпающий цветами гадательная пластинка предупредила о необыкновенном событии. А сейчас речь пойдет о том, как Фэнзе возвратилась домой и так как дзяляня еще не была, сама позвала служанок и приказала им немедленно приготовить все, что может понадобиться Танчунь на дорогу. Когда наступил вечер, Фэнзе вспомнила о Танчунь и захотела навестить ее. Взяв с собой Фэн-Эр и двух девочек-служанок, она приказала третьей девочке идти с зажженным фонарем впереди. Когда они вышли за ворота, на небе ярко светила луна, и Фэнзе приказала «Пусть служанка с фонарем вернется обратно». Вскоре они подошли к чайной и услышали через окно какие-то звуки. Не то бормотание, не то плач. Фэнзе подумала, что это старые служанки, чем-то обиженные, выражают недовольство. Забеспокоилась и тут же велела Сяохун зайти в чайную и как бы невзначай постараться узнать, что случилось. Фэнзе в сопровождении ФНР подошла к воротам сада. Ворота не были заперты, а лишь приоткрыты, и двое слуг, распахнув ворота, впустили их. Луна, казалось, светила еще ярче, резко вырисовывая тени деревьев. Не слышно было ни звука, повсюду было пусто и безмолвно. Фензе и ФНР собирались свернуть на дорожку, ведущую к кабинету осенней свежести. Как вдруг с шумом налетел порыв ветра, и на землю посыпались листья. Весь сад наполнился шелестом, в ветвях деревьев послышался свист, и встревоженные птицы, устроившиеся было на ночлег, с криками взмыли кверху. Фензе недавно выпила вина и разгорячилась, но сейчас ее стало знобить. Фенер, шедшая позади, тоже поежилась. «Ну и холодно. Принеси мне безрукавку на беличу миху не выдержав, приказала Фэнзиа. «Я буду ждать тебя у третьей барышни». Фэнер только и ждала разрешения как бы убежать, чтобы одеться потеплее. И когда Фэнзиа обратилась к ней, она поддакнула и тут же исчезла. Фэнзия пошла вперед и вдруг услышала позади себя шипение, словно кто-то с шумом втягивал в нос воздух. Фэнзия невольно обернулась, и волосы на ее голове встали дыбом. Перед ней было какое-то черное-черное существо. Оно вытянуло нос по направлению к ней, и глаза его сверкали, как фонари. От страха у Фензе душа ушла в пятки, и она громко вскрикнула. Но это оказалась всего-навсего большая собака, которая, вильнув хвостом, сбежала на горку и уселась на задние лапы, словно приветствуя Фэнзе. Поджилки все еще тряслись у Фэнзи, и она со всех ног бросилась в кабинет осенней свежести. Но едва она обогнула горку, как ей показалось, что впереди мелькнула человеческая тень. Фэнзи подумала, что это какая-нибудь из здешних служанок, и окликнула «Кто это?» Ответа не последовало. Фэнзи окликнула снова, но тень не отозвалась, стремительно метнулась прочь и скрылась. После этого Фэнзи почудилась, что у нее за спиной кто-то говорит. «Тетушка, неужели вы меня не узнали?» Фэнзи стремительно обернулась и увидела неподалеку от себя красивую, изящно отетую женщину. Женщина показалась ей знакомой, но она не могла вспомнить, где ее видела. «Тетушка, вы, как и прежде, наслаждаетесь богатством и роскошью», — продолжала женщина. «И как вы могли забыть мой наказ, заботиться об укреплении благосостояния нашей семьи на многие годы?» Фензе слушала ее, опустив голову, но вспомнить, кто эта женщина, так и не могла. «Ведь вы когда-то меня любили», — добавила женщина. «Как вы могли об этом забыть?» Только теперь Фэнзе вспомнила, что это первая жена Дзяжуна, госпожа Цинь -ка Цин Кацин. "А я!" воскликнула она. "Ведь ты же давно умерла. Как ты сюда попала?" Думая, что это наваждение, она плюнула и собралась уходить. Но, повернувшись, она споткнулась о камень, и в этом мгновении словно очнулась от сна, и почувствовала, что вся покрыта холодным потом. Хотя Фэнзе была вне себя от пережитого ужаса, она сохраняла ясное сознание. Так как Сяохун и Фэн Р успели вернуться и приближались к ней, она, не желая стать посмешищем и предметом пересуд, поспешно поднялась и сказала, «Почему вас так долго не было? Дайте скорее одежду!» Фенер тотчас подала ей теплую одежду, а Сяо Хун подхватила Фэнзия под руку, собираясь вести ее дальше. Идемте обратно, заторопилась Фэнзия. Я только что там была, они уже спят. С этими словами она торопливо направилась домой, а служанки последовали за нею. Дзялянь уже вернулся. Фензия заметила, что он очень бледен, и хотела расспросить его, в чем дело но, зная характер мужа, не осмеливалась прямо задавать ему вопросы и легла спать. На следующий день Дялянь встал во время пятой стражи, собираясь идти к главному цензору Циушианю по служебным делам. Но так как было еще рано, он решил сначала просмотреть вестник, присланный накануне и лежавший на столе. В самом начале ведомство чинов сообщало, что государь, распорядился избрать в ведомство достойного человека на должность Джунлана. Затем ведомство наказаний опубликовало сообщение генерал-губернатора Юньнани Ван Джуна о том, что им поймано 18 контрабандистов, провозивших через границу ружья и огневое зелье. Во главе шайки стоял Бао Инь, слуга Гуна, умиротворителя государства Дзяхуа. Немного подумав, Дзялянь стал читать дальше. Циши Ли Сяо из округа Суджоу сообщал, что господа покровительствуют слугам, а те, пользуясь безнаказанностью, чинят беззаконие, а один из них даже убил целомудренную женщину. Фамилия убийцы была Шифу. На допросе он признался, что принадлежит к слугам господина Дзяфаня. Когда Дзялянь прочел это сообщение, ему стало не по себе. Он хотел читать дальше, но, боясь, что опоздает на свидание с Цюши Анем, даже не стал дожидаться завтрака и потребовал себе одежду. В это время Пинер принесла чай. Дзялянь выпил два глотка, выбежал во двор, вскочил на коня и уехал. Пинер стала убирать оставленную Дзялянем одежду. Фунзе хотела встать, но Пинер сказала ей... «Госпожа, вы ночью почти не спали? Полежите немного. Если хотите, я разотру вам тело». Фэнзе ничего не ответила. Пинер поняла, что она не возражает. Забравшись на кан, она села возле Фэнзе и принялась растирать ее. Фэнзе стала засыпать, но тут послышался плач Тяо Дзе, и она снова открыла глаза. «Мамка ли, ты что там делаешь?» — окликнула няньку Пинер. «Успокой, девочку, уж слишком ты любишь спать!» Нянька Ли проснулась и, услышав слова Пинер, осталась очень недовольной. Она несколько раз шлепнула девочку и проворчала. «Дьявол, чтоб ты подохла! Только и знаешь орать, словно твою мать хоронят!» Старуха заскрежетала зубами от злости, но тут же спохватилась и начала ласково гладить девочку. Однако девочка еще громче расплакалась. Безобразие! услышав крик дочери, воскликнула Фэнзи. Опять она бьет девочку. Пинер, поддай хорошенько этой дриной бабе, а ребенка принеси сюда. Не сердитесь, госпожа, разве старуха смеет грубо обращаться с девочкой? произнесла Пинер. Может быть, она по неосторожности толкнула девочку. Поколотить старуху, конечно, можно, но ведь завтра все начнут судачить будто мы понапрасну бьем своих людей». Фэнзе ничего не ответила, а только тяжело вздохнула. «Погляди на меня, во что я превратилась? Если я умру, моя девочка останется на произвол судьбы». «Зачем вы так говорите, госпожа?» — упрекнула ее Пенер. «Зачем расстраиваете себя с самого утра мыслями о смерти?» «Что ты понимаешь?» — горько улыбнулась Фэнзе. Я давно знаю, что долго не протяну. Я прожила на свете всего двадцать пять лет, но за это время мне довелось увидеть и испытать столько, что другому и во сне не приснится. Я обладала всем, чем хотела, и если мне теперь будет отказано в том, что называют долголетием, мне все равно». Пинер не выдержала. Ей захотелось плакать. «Не притворяйся опечаленной», — усмехнулась Фэнзи. Для вас, моя смерть, будет только радостью. Все вы заодно. Я знаю, что вы будете жить в мире и согласии, как только у вас в глазу не будет такой колючки, как я. Но мне все равно, единственное, о чем прошу, пожалейте мою дочь. Пинер разрыдалась. Ладно, не распускай, Нюни, оборвала ее Фензе. Что я, умерла, что ли? Чего ревешь? Еще раньше меня поддохнешь от слез. Своими словами вы совершенно расстроили меня, госпожа! воскликнула Пенер, едва сдерживая слезы. Пока они разговаривали, Пенер усердно растирала тело Фынзе, и та наконец уснула. Пенер спустилась с кана, но тут снаружи послышались шаги. Кто бы знал, что дзялянь опоздает и Цюшиань уже отправится ко двору? Так и не повидавший с ним, обозленный дзялянь вернулся домой. Что, еще не вставали? спросил дзялянь, появляясь на пороге. Нет, отозвалась Пенер. Дзялянь откинул занавеску на дверях, ведущих во внутреннюю комнату, перешагнул порог и с усмешкой воскликнул. Здорово! До сих пор валяются и в ус не дуют! Он потребовал чаю. Пенер торопливо налила. Случилось так, что, когда Дзялянь уехал, девочки-служанки, не рассчитывая на его быстрое возвращение, снова улеглись спать и ничего не приготовили. Поэтому сейчас Пинер принесла Дзяляню едва теплый чай. Дзялянь вышел из себя и швырнул чашку на пол. Встревоженная шумом, Фензе проснулась вся в холодном поту, Охнула и, широко раскрыв глаза, увидела рассверепевшего Дзяляня и Пинер, собиравшую с пола осколки разбитой чашки. «Что ты так быстро вернулся?» — спросила мужа Фэнзе. Не получая ответа, она повторила свой вопрос. «А ты хотела, чтобы я не вернулся и подох где-нибудь с дорогой?» — крикнул Дзялянь. «Ну зачем так?» — улыбнулась Фэнзе. «Ты никогда так быстро не возвращался. Вот я и спросила тебя». «Сердиться незачем». «Не застал его, вот и вернулся», — проворчал Дзялянь. «Запасись терпением. Завтра поедешь пораньше и, разумеется, застанешь». «Что, у меня ноги казенные? Ем собственный рис, а приходится гоняться за дичью для других», — вскричал Зялянь. «Дома куча хлопот, дохнуть некогда, а приходится тратить время на кого-то. Зачем мне это?» Тот, кого это касается, сидит себе дома и знать ничего не знает. Я даже слышал, что он собирается с пиром и спектаклями устроить день рождения, а мне за него приходится бегать, как проклятому». Дзялянь злоплюнул и принялся бронить Пинер. От волнения у Фензи пересохло в горле. Она хотела возразить мужу, но потом подумала и сдержалась. «Зачем кипятиться?» Заставив себя улыбнуться, проговорила она. «Что ты на меня кричишь с самого утра? Кто велел тебе стараться за чужих? Но ну, раз уж взялся, терпи. Не представляю себе, что это за человек, который вздумал устраивать театральные представления и пиры, когда ему грозят неприятности». «И ты еще болтаешь!» — вспылил Дзялянь. «Сама можешь его спросить». «Кого?» — изумилась Фэнзи. «Кого?» «Своего старшего братца!» значит ты о нем говорил а кому же что ж у него случилось что тебе за него приходится бегать поинтересовалась она будто слепая и сама не видишь право же мне ничего не известно ведь я совсем неграмотно разумеется как ты можешь знать усмехнулся Дзялянь. об этом ни госпожа ни тетушка ничего не знают я постарался все замять чтобы дома не знали так как не хотел, чтобы госпожа и тетушка беспокоились. Да и ты все время нездорова, и не хотелось тебя волновать. А вообще, история возмутительная. Если б ты не спросила, я не стал бы рассказывать. Нечего сказать. Хорошо себя ведет твой старший брат. Ты знаешь, как его прозвали? Нет. Не знаешь, — вскричал Дзялянь. Ванжение его прозвали! Фэнзе прыснула со смеху. «Разве настоящее имя его не Ван Жень?» «Конечно, Ван Жень, но только прозвище его пишут иероглифами «ван» — забывать, а «жень» — гуманность. Одним словом, этим прозвищем хотят подчеркнуть, что он забыл гуманность, долг и все правила приличия». «Кто осмеливается так бессовестно чернить человека?» — возмутилась Фэнзи. «Никто его не чернит», — возразил Дзялянь. «Я сейчас расскажу тебе, в чем дело». Ты тоже должна знать, что собой представляет твой старший братец. Знаешь же, что он устраивает день рождения своему второму дяде Ван Цзэшэну. «А я...», — воскликнула Фэнзия, — «в самом деле... А я все хотела спросить тебя, разве не зимой день рождения второго дяди?» Помню, что Бао Юй из года в год ездил к нему. Когда господин Цзяджен был повышен в чине, второй дядя Ван Цзэшэн присылал труппу актеров, И я еще говорила, «Второй дядя очень скуп, не то что старший дядя, Ван Цзетен, и живут они как кошка с собакой. Если бы они жили дружно, разве он отказался бы помочь в устройстве похорон, когда умер Ван Цзетен? Поэтому я предложила в день его рождения послать к нему трупу актеров, чтобы не остаться перед ним в долгу. Не могу понять, почему Ван Жэнь решил раньше времени устроить день рождения дяди». «Ты, видно, еще спишь и видишь сны», — сказал дялянь В первый же день по приезде в столицу твой брат Ван Жень под предлогом устройства похорон постарался захватить все состояние своего дяди Ван Зетена. Он боялся, что мы помешаем ему осуществить его замысел, поэтому ничего не сообщил нам, а потихоньку присвоил себе несколько тысяч лян серебра. Твой второй дядя возмутился его поступком и заявил, что он не имеет права забирать все полностью. Поняв, что все прибрать к рукам не удастся, Ван Джейн прибегнул к хитрости. Решил устроить день рождения дяди, рассудив, что это обойдется куда дешевле, чем отдать дяде присвоенные деньги. Бессовестный. Он даже не подумал, как о нем будут отзываться родные и друзья. Но все это пустяки. Ты знаешь, почему я так рано встал? В связи с историей, происшедшей на морском побережье, цензор сообщил мне, что у старшего дяди Ван Цитена обнаружилась какая-то задолженность, но поскольку он умер, ее должны возместить его младший брат Ван Цышен и племянник Ван Жень. Вот они оба и переполошились, и попросили меня похлопотать за них. Когда я увидел, как они волнуются, я согласился — И то лишь потому, что они приходятся родственниками тебе и нашей госпоже. Я подумал, что цензор Шиань сможет все устроить, и поехал к нему. Но опоздал, он уже отправился ко двору. Вот и выходит, что я зря бегаю, а они веселятся и пируют. Ну как после этого не сердиться? Только теперь Фэнзи поняла, что натворил Ван Жень хотя она не хотела показать своего пристрастия по отношению к родственникам, но все же с упреком сказала Дзяляню. «Какой бы он ни был, все равно он сын твоего дяди. Кроме того, дело касается и покойного дяди Ван Цзи Тена и второго дяди Ван Цзи Шена, которым ты многим обязан. Что не говори, а речь идет о нашей семье, поэтому мне приходится смиренно просить тебя о помощи, ибо если я обращусь к чужим, «Они будут злорадствовать и за глаза ругать меня». Слезы так и потекли из глаз Фэнзи. Она сбросила с себя одеяло, села на постели и начала одеваться. «Зря ты так говоришь». Сразу смягчился Дзялянь. «Это твой брат нехороший человек. А тебе я ничего не сказал? Все получилось из-за того, что мне надо было ехать. Тебе не здоровилось. Я встала, а служанки спят». Неужели у старших членов нашего рода существует порядок, чтобы хозяева вставали раньше прислуги? А ты стала изображать какую-то добрую тетушку, и все им спускаешь. Стоило мне сказать слово, как ты сразу вставала. А если я завтра снова стану ругать этих лентяек, так ты, может быть, захочешь сама вместо них прислуживать? На что это будет похоже? Услышав последние слова мужа, Фэнзи успокоилась и перестала плакать. «Уже поздно. Все равно надо вставать», — проговорила она. «Очень уж любезно с твоей стороны, что ты так стараешься помочь родственникам. Если это тебе удастся, не только я. Впрочем, я не в счет. Но и госпожа Ван обрадуется, когда узнает». «Без тебя понимаю», — буркнул Дзялянь. «Не учи». «Госпожа, зачем вы так рано встаете?» — вмешалась Пинер. «Вы всегда вставали в определенный час. И вы, господин, тоже хороши». Кто-то вас разозлил, а вы пришли срывать на нас свою злость. Разве госпожа мало для вас сделала? Или она отказала вам когда-нибудь в помощи в трудный момент? Сколько раз вы приходили и пользовались всем готовеньким, а сейчас стоило вам сделать для госпожи какую-то мелочь, вы расшумелись. И не стыдно вам. К тому же дело, о котором вы говорили, касается не только госпожи, но и всех родственников». А если мы встаем поздно, вы должны сердиться на нас, потому что мы ваши служанки? Ни к чему сердиться на госпожу, которая никогда для вас сил не жалеет и даже заболела от переутомления и напряжения. На глазах Пинер показались слезы. Деляний без того был удручен. Он не мог вынести мягких и в то же время колких замечаний жены и наложницы. Хватит, произнес он наконец. Она сама умеет за себя постоять. Обойдется и без твоей помощи. Я для вас совсем чужой. Лучше бы мне поскорее умереть». «Не говори так», — оборвала его Финзе. «Еще неизвестно, что с кем будет. Ты-то не умрешь, а я умру. И чем раньше, тем скорее моя душа обретет покой». Фэнзи опять разразилась рыданиями, и Пенер снова пришлось ее утешать.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 Фунзе была расстроена разговором с мужем и очень досадовала, что некому заступиться за ее родных. Кроме того, накануне вечером в саду она натерпелась страху и сейчас чувствовала себя подавленной. «Передай госпоже», — сказала она, — «что я не могу поехать, так как у меня неотложные дела. Да и у дядюшки ничего интересного не будет. Если вторая госпожа Баучай хочет поехать, пусть едет сама». Девочка вернулась и передала ее ответ госпоже Ван. Но это не столь существенно. Между тем Фэнзе причесалась, переоделась и вдруг подумала, что поскольку она к дяде не едет, нужно передать ему поклон. Кроме того, Баучай была слишком молода, и надо было позаботиться, чтобы она хорошенько подготовилась к такому визиту. Вследствие этого Фэнзи повидалась с госпожой Ван, извинилась, что не может поехать, а затем отправилась в дом бао Юя. Когда она вошла в комнату, Бао-Юй, одетый, лежал на кане и с безразличным видом наблюдал, как Бао-Чай причесывается. Фэнзи остановилась у дверей, но Бао-Чай, случайно повернув голову, заметила ее, торопливо вскочила и пригласила сесть. Бау юй тоже приподнялся и повторил приглашение. И тогда Фэнзи присела. Баучаи недовольно сказала Шэюэ: «Ты что, не заметила, как вошла вторая госпожа? Почему не предупредила?» «Вторая госпожа сделала мне знак молчать?» — улыбаясь, ответила Шэюэ. «Чего ты ждешь? Или не собираешься ехать?» — спросила Фэнзи у Бау юя «Взрослый человек, а ведешь себя как ребенок. Ты не видал, как причесываются?» «Целыми днями вы вместе. Неужели на нее еще не нагляделся? И как ты не боишься, что служанки будут над тобой смеяться?» Она хихикнула и, глядя на Бао Юя в упор, причмокнула губами. Бао Юю стало неудобно, но он не придал значения намекам Фэнзи. Зато Бао Чай смутилась и покраснела. Сижень, которая в это время принесла чай, сделала вид, будто ничего не слышала и не заметила. «Вторая сестрица, не обращай на нас внимания», — тотчас же сказала Фэнзи, поднимаясь с места и принимая чай. «Скорее одевайся». Бао Юй тоже засуетился и бросился помогать жене. «Ты бы лучше шел вперед», — предложила юноша Фэнзи. «Разве мужья ожидают Джон? «Мне не очень нравится мой халат», — проговорил Бао Юй. «Он куда хуже, чем тот плащ из павленего пуха, который бабушка подарила мне в позапрошлом году». «Почему ж ты не надеваешь его?» — решила поддразнить его Фэнзе. «Слишком рано». Фэнзе вдруг вспомнила историю с этим плащом и стала раскаиваться, что завела этот разговор. Баучай принадлежала к семье Ван и приходилась ей родственницей, так что ее можно было не стесняться. Но здесь были служанки, и Фэнзе чувствовала себя неловко. «Вторая госпожа, вы ничего не знаете», — вмешалась в разговор Сижень. «Если бы этот плащ даже можно было надеть, он все равно не надел бы его». «Почему?» – удивилась Фэнзя. «Скажу вам прямо, вторая госпожа, что бы ни делал наш господин, у него всегда какие-то странности», – отвечала Сижень. «Когда-то, на день рождения его второго дяди, старая госпожа подарила ему плащ, но он прожег его в первый же раз, как надел. В то время была больна моя мать, и меня здесь не было» но я слышала, что Цин Вэнь, которая в то время была еще жива, несмотря на тяжелое недомогание, за ночь заштопала дыру, и старая госпожа так ничего и не заметила. Как-то в прошлом году господин Бао Юй шел в школу, день был холодный, и я велела бы имину взять для него этот плащ. Увидев плащ, он сразу вспомнил о Цин Вэнь и заявил, что больше никогда его не наденет. Он приказал мне убрать этот плащ куда-нибудь подальше. «Ты напомнила Оцинвэнь. Мне так ее жаль!» «Прерывай ее, воскликнула Фэнзи. «Эта девочка была очень красива. И руки у нее были золотые. Но только уж чересчур она была странный язык. И нужно же было, чтобы наша госпожа, наслушавшись каких-то сплетен, так жестоко обошла с ней. Я давно хотела сказать. Однажды я была на кухне и видела дочку старухи Лю. Зовут ее как-то вроде Уэр. «Совершенная копия Цинвэнь». Мне сразу захотелось сделать ее служанкой Бао Юя. и я решила спросить мнение ее матери. Та ответила, что очень желала бы этого. Тогда я подумала, что поскольку Сяохун из дома второго господина Бао Юья перешла служить ко мне, а другую служанку я ему не назначила, можно послать на ее место Уэр. В это время Пенер мне говорит... Госпожа распорядилась, чтобы ни одной служанки, которая хоть чем-то напоминает Цинвэнь, возле Бао Юя не было. Тогда мне пришлось отказаться от своего намерения. А сейчас, когда второй господин Бао Юй женат, бояться нечего, я ее пришлю. Только не знаю, пожелает ли этого сам второй господин. Если он до сих пор тоскует о Цинвэнь, то пусть смотрит на Уэр, и ему будет легче. Бао Юй собрался было уходить. Но когда услышала эти слова, то будто снова помешался. Почему же он не пожелает? Вмешала Сижень. Он давно взял бы ее, если бы матушка разрешила. В таком случае я завтра же пришлю сюда, Уэр, заявила Фензе. Если госпожа будет недовольна, я за все отвечаю. Баую и не мог скрыть своей радости, и тут же побежал к матушке Дзя. Между тем, Баучай успела одеться. Фундзе, которая все время наблюдала, как сильно любит Бауюя, его супруга, вдруг вспомнила, как с нею только что обошелся дзялянь, и ей стало тяжело. Пойдем, госпоже, сказала она, баучая, едва сдерживаясь, чтобы не выдать своих страданий. Они вышли из дому и направились к матушке дзя. Бауюй в это время рассказывал матушке дзя, что собирается ехать к дяде. Хорошо, поезжай, сказала ему матушка дзя. Только не пей много и поскорее возвращайся. Ты ведь недавно поправился. Бауюй поддакнул ей. Едва он вышел во двор, как вдруг снова вернулся, и, приблизившись к Бау Чай, что-то зашептал ей на ухо. Да-да, иди скорее, улыбнулась Баучай. Бауюй ушел. Матушка дзя принялась болтать с Фонзеей и Баучай. Как вдруг вошла Цювень и доложила. «Второй господин Бао Юй через Баймина велел мне передать, что он просит вторую госпожу Бао Чай выйти». «Бао Юй что-то позабыл?» спросила девушку Бао Чай. «Я велела девочке-служанке расспросить Баймина, в чем дело», сказала Цювень. «Он говорит, что второй господин Бао Юй забыл сказать второй госпоже Бао Чай, что если она поедет, то пусть скорее приходит, а если не поедет пусть не стоит на ветру, чтобы не простудиться. Матушка Дзя, Фэнзе и стоявшие перед ними девочки и старухи-служанки рассмеялись. Лицо Чая покрылось густым румянцем, и, повернувшись к Цювень, она тихо ругнулась. «Ну и дура! Стоило из-за этого бежать сюда, сломя голову!» Цювень, давясь от смеха, вышла и, позвав девочку-служанку, велела ей хорошенько выбронить Баймина. Однако Баймин только отмахнулся от нее и убежал, крикнув на ходу. Второй господин Бауюй велел мне сойти с коня и вернуться, чтобы это передать. Если бы я не передал, он стал бы меня ругать. Я передал его приказание, а меня опять ругают. Девочка-служанка засмеялась и, убежав в дом, передала эти слова матушке Дзя. Иди, сказала матушка Дзя, обращаясь к Баочай. Не нужно, чтобы он беспокоился. чай было не по себе, да и Фэнзе стала поддразнивать ее, и ей ничего не оставалось, как уйти. Но тут появилась монахиня Даляо из осыпающая цветами. Она справилась о здоровье матушки Дзя, поклонилась Фэнзе и села пить предложенный ей чай. — Почему ты так долго не приходила? — спросила монахиню матушка Дзя. «У нас было много дел», — отвечала монахиня. «Всё время приезжали знатные женщины, и мы были заняты. Я пришла сообщить вам, почтенная госпожа, что завтра ещё одна знатная семья собирается совершить доброе дело. И хочу спросить, есть ли у вас настроение побывать у нас? Если есть, можете приехать развлечься». «О каком добром деле идёт речь?» — осведомилась матушка Дзя. «В позапрошлом месяце в доме жены его превосходительства, господина Ван Зитена, появились оборотни», — отвечала Даляо. А однажды, среди ночи, госпоже привиделся ее покойный супруг. Вследствие этого госпожа недавно приезжала в наш храм и сказала мне, что собирается воскурить благовоние перед статуей Бодисатвы, осыпающей цветами, и дать обед устроить сорока дневные молебствия, чтобы испросить спокойствие для всех членов семьи, помочь умершим вознестись на небо, а живым обрести счастье. Вот почему я и не имела свободного времени, чтобы прийти справиться о вашем здоровье, почтенная госпожа. Надо сказать, что Фунзе никогда не была суеверной. Но со вчерашнего вечера, когда она увидела привидение, душу ее охватили сомнения». Когда она услышала слова «Даляо», ее неверие в чудеса было совсем поколеблено, и она спросила монахиню, «Кто это бодисатва, осыпающая цветами? Каким образом она избавляет людей от наваждений и изгоняет нечистую силу?» Услышав вопрос Фэнзе, Даляо поняла, что молодая женщина почти поверила ее рассказу. «Если вы задали мне вопрос о бодисатве, госпожа, я вам отвечу», — сказала монахиня. Буддисатва, осыпающая цветами, творит необыкновенные чудеса. Она родилась в стране великого дерева Бодхи под западным небом Индии. Родители ее рубили хворост и этим зарабатывали себе на пропитание. Буддисатва родилась с тремя рогами на голове и четырьмя глазами, ростом в восемь чи с длинными руками, почти достигающими земли. Родители подумали, что это оборотень, отнесли ее за ледяные горы и бросили там. Но на горах жила старая обезьяна, познавшая великую истину. Однажды, выйдя на поиски пищи, она увидела, что от младенца к небу поднимается белый пар, от него прячутся тигры и волки, и поняла, что у него необычное происхождение. Она унесла ребенка к себе в пещеру и стала вскармливать. Бодисатва оказалась очень мудрой, умела рассуждать о прозрении, и они с обезьяной изо дня в день беседовали о сокровенных таинствах буддийской веры. Через тысячу лет, когда осыпались небесные цветы, Бодисатва вознеслась на небеса. До сих пор на той горе сохранилось место, где велись святые беседы и рассыпались небесные цветы. Когда кто-нибудь обращается с просьбой к бодисатве, она являет свою мудрость и избавляет от горести и страданий. Вот почему люди построили в честь нее храм и делают ей подношения. «Какие есть доказательства, что эта бодисатва помогает людям?» — спросила Фэнзи. «Опять вы выражаете сомнения», — возразила Даляо. «А какие есть доказательства, что бодисатвы существуют? Можно обмануть одного-двух человек». Но неужели удалось бы обмануть так много умных людей в древности и ныне? Подумайте сами, госпожа. Из века в век Бадисатве воскуривают благовония. Она хранит государство и оберегает народ, творит чудеса, поэтому в нее веруют». Слова монахини показались Фунзе справедливыми и разумными. «Если так, — заявила она, — завтра я приеду и попробую помолиться». «Есть у вас в храме гадательные пластинки. Я хочу вытащить одну. Если получу ответ на то, что меня тревожит, я безраздельно уверую в могущество этой бодисатвы. «Гадательные пластинки у нас чудодейственные», — заверила ее Даляо. «Приходите, госпожа, погадайте и убедитесь». «А, по-моему, надо подождать до начала нового месяца», — сказала матушка Дзя. «В первый день месяца гадать лучше». Даляо выпила чай, пошла к госпоже Ван, справилась о ее здоровье, а затем ушла. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Фэнзи на силу дождалась первого дня нового месяца. В этот день она встала рано, приказала подать коляску и в сопровождении Пинер нескольких слуг и служанок, отправилась в кумирню, осыпающей цветами. Даляо и другие монашки встретили ее у входа и провели в келью. Выпив чаю, Фэнзе вымыла руки, затем прошла в храм и выскурила благовоние. Не имея желания молиться на статую Бодисатвы, Фэнзе лишь отвесила ей земной поклон, подняла стакан с гадательными пластинками, мысленно пожаловалась на беспокойство, причиненное ей встречей с привидением, и на нездоровье и три раза встряхнула стакан. Одна пластинка вывалилась из стакана и со стуком упала на пол. Фэнзе еще раз низко поклонилась, подняла пластинку и прочла начертанные на ней слова. «Пластинка 33 предвещает великое счастье». В гадательной книге, которую раскрыла Даляо, вместе с соответствующим 33-й пластинке, говорилось, Ван Сифын в парчёвых одеждах возвратится в родные места. инзе была ошеломлена. «Неужели в древности жил еще кто-то, носивший имя Ван Сифын?» спросила она у Даляо. «Госпожа, вы же сведущий в событиях древности и современности», отвечала монахиня. «Неужто вы не знаете, что существует рассказ «Ван Сифын домогается чиновничьей должности»?» «В позапрошлом году рассказчица Ли упоминала об этом рассказе», сказала стоявшая рядом жена Джоужуя. «Мы запретили ей пересказывать эту историю из уважения к вашему имени». «Совершенно верно», — вспомнила Фэнзи. «А я совсем забыла». И она стала читать дальше. «Двенадцать лет семьи не видит, далек родимый сад. Сегодня же в парчевом платье везут ее назад». Пчела по всем цветам летала и собирала мед, но ей лишь горький труд достался, а люди мед едят. Гонец уже примчался, но опоздали вести, уж тяжба уступила для новой свадьбы место. Фэнзе не совсем поняла. «Вам предстоит великая радость, госпожа», — пояснила Даляо. «Недаром выпала эта пластинка». «Ведь вы выросли здесь, и вам никогда не приходилось ездить в Нанкин. Ныне господин дзя Джен получил должность в провинции. Может быть, он возьмет к себе семью, и вы по пути сможете побывать у себя на родине? Разве это не означает, что вы в парчевых одеждах возвратитесь в родные места?» Она выписала предсказание из книги на бумажку и отдала девочке-служанке. Фэнзи все-таки сомневалась в предсказании. Даляо накрыла на стол. Так как блюда были не мясные, Фэнзи едва прикоснулась к ним. Сразу отставила чашку и, дав монахине денег на благовоние, собралась уходить. Даляо не стала ее удерживать. Возвратившись домой, Фэнзи первым долгом навестила матушку Дзя и госпожу Ван. Те стали спрашивать ее, как прошло гадание. И тогда Фэнзи растолковала им предсказание. Они радостно воскликнули. «Быть может, у дзя Джена действительно есть такое намерение. Как хорошо было бы поехать к нему!» Только теперь Фэнзи наконец уверовала в предсказание. Но это уже выходит за пределы повествования. Сейчас речь пойдет о том, как Бао Юй, встав после полуденного сна, Не увидел возле себя Баучай и хотел спросить о ней у служанок. Но в этот момент Баучай появилась на пороге. Куда ты ходила? спросил ее юноша. Почему тебя так долго не было? Ходила узнавать о результатах гадания сестры фунзия отвечала Баучай. юй поинтересовался, каково предсказание. Тогда Баучай по памяти прочла ему все, что было написано на гадательной пластинке. И добавила, «Все говорят, что это предвещает счастье, но мне кажется, что в выражении «в парчевых одеждах вернуться в родные места» кроется еще какой-то смысл. Поживем, увидим». «Опять ты сомневаешься», — воскликнул Бао Юй. «Всегда ты видишь в предсказаниях святых какой-то зловещий смысл. Всем известно, что слова «в парчевых одеждах вернуться в родные места» говорят о чем-то хорошем». «Почему ты думаешь, что это выражение имеет еще другое толкование?» Баучай хотела объяснить ему, что она имеет в виду. Но в этот момент за ней пришла служанка госпожи Ван. Баучай тотчас собралась и ушла. Если вы не знаете, в чем было дело, прослушайте следующую главу.